Глава шестьдесят четвертая. Брачная клятва. Кристина. Я сделала вид, что поверила Кею, и он принялся решительно выпроваживать меня в ванную. «Ладно, Мышенька, беги умывайся, приводи себя в порядок, и пойдем покушаем», — заявил он мне, аккуратно спихивая с кровати. «Ужинать?» — встрепенулась я, ощутив, как сильно проголодалась. «Какое ужинать? Завтракать?» — снисходительно посмотрел он на меня. «Как завтракать?» — оторопила я, поражаясь, что проспала так долго. «Ротиком!» — невозмутимо отрезал Кей. «Иди уже, я жду своей очереди!» — поторопил он меня. «Но ты же только что был в ванной!» — растерянно посмотрела я на него. «Я там паниковал!» — развел он руками. «Ясно!» — улыбнулась я. На сборы ушло минут двадцать, и мы с Кейм отправились в обеденный зал, по пути заглянув в спальню Рона. Там все было без изменений. Дракон все так же спал на спине в обнаженном виде, а его бархатистая боеголовка по-прежнему устремлялась в космос. «Лучше не будить». Кей тихо пресек мою попытку подойти к будущему мужу поближе и утянул меня за собой в обеденный зал. «Ух ты, все чисто!» удивилась я, ожидая увидеть грязную посуду на столе. «Рон тут все быстро прибрал, пока ты душ принимала», пояснил Рыжик. — Он успел помыть все тарелки, ложки и стаканы? — восхитилась я такой скорости. — Ну, можно и так сказать. — хмыкнул Кей. Он запихал все в специальный магический шкаф. Ставишь туда грязную посуду, закрываешь и тут же вынимаешь в чистом виде. — Фантастика! — восторженно оценила я такую полезную в хозяйстве вещь. — Магия! — с улыбкой поправил меня Рыжик. Усадив меня, он быстро накрыл на стол и довольно мило ухаживал за мной во время этого завтрака. То и дело подавая мне аппетитные кусочки сыра, колбасы с мягким хлебом и еще какие-то деликатесы, напоминающие вареные кольца кальмаров. «Прости, но чай только холодный», — скорбно развел он руками. «Я не владею магией и не смогу подогреть. А где тут спички или огниво, не знаю. Вряд ли они вообще тут есть» и будить Рона для подогрева продуктов пламенем из его пасти, как он это обычно делает, считаю нежелательным». «Ничего, все нормально», – заверила я его. После завтрака я помогла Кею убрать грязную посуду в большой светлый шкаф у двери и с большим интересом наблюдала, как он тут же достал оттуда сияющие белизной тарелки и чашки. Наведя после себя порядок, мы с Рыжиком отправились в спальню, ибо в ответ на мою просьбу выйти погулять, Кей окинул меня таким взглядом, каким смотрят на малышей, милых и несмышленных, и объяснил, что мы в замке дракона, на который наложены чары. Вход и выход из него возможен только порталом и лишь в присутствии хозяина замка или по его дозволению. Хозяин спал, дозволения не было, так что мы отправились назад в спальню. Время до ужина пролетело незаметно. Кей был отличным собеседником и развлекал меня интересными рассказами про историю этого мира. Мы сидели с ним рядом на кровати, и я замечала его порывы то и дело прикоснуться ко мне, погладить по руке, плечу или колену, но меня это не напрягало. Даже в человеческом виде он сохранял свои мягкие повадки большого пушистого кошака. А когда после ужина он устроил мне экзамен, проверял, какие слова я запомнила из его блокнота, то и вовсе уткнулся лицом мне повыше коленей и потребовал гладить его по голове, ссылаясь на силу привычки, и научные теории. «Надо совмещать приятное с полезным, мышенька», — решительно заявил он мне, опуская мою ладонь на свои мягкие, шелковистые волосы. «Я же говорил тебе, что эти поглаживания будут действовать на тебя расслабляюще и дарить приятные ощущения, и твой неокрепший мозг будет лучше усваивать информацию. В итоге на когнитивном уровне закрепится связь между удовольствием и получением знаний. Ты у меня будешь самой умной мышкой на миранде». А перед сном Он преподнес мне очередной сюрприз. Неожиданно встав передо мной на колени и протянув ко мне руку, он произнес слова брачной клятвы. Наконец-то я узнала их перевод. «Когда-то ты была моей мечтой, и сейчас она сбылась». Голос Кея звучал глухо и взволнованно, а я просто сидела на кровати в полном шоке. «Я отдаю свою жизнь в твои руки. Моя душа и сердце принадлежат только тебе. До тех пор, пока я живу, я буду любить, уважать...»